Глава вторая. Глупая шлюха! Взвизгнула женщина, выплеснула стакан воды на Ирен и вылетела из офиса, с силой хлопнув дверью. Достала из сумочки длинную тонкую сигарету, закурила и стала прислушиваться к голосам тех, кто остался внутри. Ничего личного, да? Без обид? спросил мистер Рич у Ирэн. «Я уже готов был заключить сделку, но Памела... Видите, она немного ревнивая. Не обижайтесь. Вот, возьмите еще салфетку», — тараторил он, чувствуя неловкость из-за поведения своей жены. «Следующий объект я обязательно куплю у вас. Приеду без Пэм, и мы все спокойно оформим». «Без меня приедешь? Да ты Кабелина! Памела снова ворвалась в офис, еще более злая, чем минуту назад. «Уже вытерлась! Вот тебе еще!» Она подняла горящую зажигалку к системе пожаротушения, и секунду спустя оросители во всем офисе начали выплевывать струи воды. Так начался день ирен Дюпри. Два часа спустя воду с пола собрали, промокшую бумагу и часть канцелярки отправили в мусорную корзину, а систему пожаротушения вернули в рабочее состояние. Сантехник наконец собрал инструменты и ушел. Ирен стояла перед узким зеркалом в туалете и смотрела на свое отражение. «Хотя бы волосы высохли, можно заново убрать их в пучок», — подумала она. Для непредвиденных случаев у Ирэн всегда имелись в офисе чистая блузка, пара чулок и запасные туфли, так что скоро она снова выглядела безупречно. В зеркале она видела спокойную, элегантно одетую женщину и эта разница между тем, как она выглядела и что чувствовала, заставила ее глаза наполниться слезами. «Как же мне это все надоело!» — подумала Ирен. Она была не из тех, кто любит поплакать из-за ерунды, но последние месяцы работала почти без выходных. Накопившаяся усталость, постоянный недосып и обязательная в ее работе дежурная улыбка сделали свое дело. Она схватила фарфоровую мыльницу и с силой бросила на пол. Осколки разлетелись во все стороны, но облегчение это не принесло, и она разревелась, как ребенок. «Нужно просто не обращать на таких клиентов внимания. Хамки, глупцы и придурки никогда не переведутся. Нужно быть выше этого», — успокаивала себя Ирен. «Ну вот, теперь у меня будут красные глаза и огромный нос». Отличный сотрудник. Оторвут с руками и ногами. До собеседования оставалось всего полчаса, поэтому стоило поторопиться. Если она поедет достаточно быстро, то еще может успеть. Уверенно ведя машину вдоль Лазурного моря мимо зеленых палем и кипарисов, Ирен обдумывала случившееся. Дурацкий утренний спектакль произошел с ней только потому, что жене клиента, молодой Памели Рич, показалось, что ее муж флиртует. Богатые, но плохо воспитанные клиенты не были чем-то необычным в ее работе риэлтора. Выбирая себе виллу стоимостью в несколько десятков миллионов, они ждали особого отношения. А молодые жены этих клиентов относились к особой категории совершенно непредсказуемых дам. Некоторые из них только вчера попали в красивую жизнь, причем явно с самых низов. Они еще не научились даже элементарным правилам приличия. Выросшие на реалити-шоу из Торис, они никогда не читали классику и вообще книг, а некоторые так никогда и не получили образование. Но у них были сумки стоимостью с маленькую машину, и они чувствовали себя хозяйками мира. Как минимум, своего мира, который им удалось построить. И именно поэтому каждая прилично одетая женщина, которая общается дольше трех минут с их мужьями, уже представляется им угрозой для благополучия. Но после собеседования все изменится. Кто бы мог подумать, что вместо свиней, которые были мне уготованы с рождения, я буду заниматься наукой. Вдруг машина впереди Ирен внезапно остановилась, и ей пришлось резко затормозить. Всего сантиметр, и она бы влетела в чей-то бампер. «Повезло», — подумала она, и в этот момент услышала громкий хлопок собственного лопнувшего бампера. Водитель сзади не смог так же быстро, как она, среагировать, и въехал в нее. Да что ж за день такой дурацкий? воскликнула Ирен и вышла из машины, чтобы оценить масштаб бедствия. Сеньора, я сожалею, наверное, я отвлекся, обратился к ней, широко улыбаясь, симпатичный парень. Ну, вообще-то, вам следовало бы соблюдать дистанцию, ответил Ирен, глядя на часы. «Давайте я оплачу стоимость ремонта и разъедемся. Стоять на такой жаре и ждать дорожную полицию — не лучший вариант», — предложил он. Его машина была с итальянскими номерами, и, находясь на территории Франции, он явно хотел разойтись мирно и быстро. Ирэн заколебалась. С одной стороны, опоздать на собеседование ей не хотелось. С другой — при аварии надо вызывать дорожную полицию. «Нет, давайте все же вызовем полицейских». «Да у вас же почти нет повреждений. Замена бампера на вашей машине обойдется в 300 евро или даже 200. Она у вас не самая новая. Я могу вам дать 400 и поедем по своим делам». Меж тем узкая полоса дороги начала заполняться автомобилями, создавая пробку. «Нет, извините, я все же вызываю полицию. Пусть они оформят протокол аварии». «Отлично! Похоже, вам совсем нечем заняться. Лично меня дома ждет моя невеста, а вас, видимо, никто и нигде». Иран пропустила мимо ушей обидные слова и, сев в машину, принялась ждать приезда полицейских. Сзади них уже образовалась огромная пробка, и другим автомобилям приходилось медленно объезжать участников аварии по встречной полосе. Обиженный итальянец оказался очень разговорчивым. Хоть он и был виновником произошедшего, он вел себя так, словно это он пострадал. Всем, кто медленно и аккуратно объезжал их по встречке, он умудрялся прямо на ходу в открытое окно одной-двумя фразами эмоционально рассказывать о том, как упрямо вторая участница аварии, и что именно из-за нее все теперь стоят в пробке. Делал он это красноречиво, активно жестикулировал и вызывал больше сочувствия, чем она, Ирен, Которая на самом деле была пострадавшей стороной. Каждый второй автомобилист или громко сигналил, глядя прямо на нее, или кидал неодобрительные и осуждающие взгляды. Что? Это не я виновата! Не я! Сначала пыталась отвечать Ирен, но затем оставила эту затею. Через два часа она подъехала к воротам университета. Если бы она не опоздала на собеседование, то была бы третьим в очереди кандидатом, но оказалась девятой по счету претенденткой, и, судя по тому, как формально с ней разговаривали, сотрудника уже выбрали. «Ладно, это просто не мой день», — успокаивала себя Ирен. «Все равно, рано или поздно, они предложат мне место». Ирен мечтала попасть на работу в университет маленького городка Сен-Карно. С тех пор, как переехала сюда, она работала временно риэлтором и искала работу по специальности. Это временно затянулось на три года. С работой во Франции сложно, поскольку везде все решают профсоюзы. Работники чувствуют себя свободно и уверенно, потому что их права защищены. Уволить кого-либо практически невозможно. Нужно будет заплатить огромные отступные а потом еще скорее всего на компанию подадут в суд за незаконное увольнение а с поддержкой профсоюза и коллективными исками присоединившихся коллег ее и вовсе разорят поэтому вакансии появляются крайне редко если кто то уходит на пенсию или умирает из за этого новых сотрудников подбирают из десятка кандидатов очень придирчиво словно в разведку самыми подходящими конечно оказываются в первую очередь французы, а не иммигранты из других стран. Приехав во Францию, Ирен начала действовать согласно плану. Сначала она устроилась на ту работу, которую было легче найти. Сделки с недвижимостью здесь совершались постоянно. Кто-то хотел перебраться поближе к солнцу и мягкому климату. Кто-то мечтал иметь роскошную виллу на юге Франции. А кто-то инвестировал свободные деньги. Но реальность ее рабочих будней оказалось несколько иной, чем она себе представляла. Риэлторов часто обманывали, чтобы сэкономить на комиссии. Положенные 3% с каждой сделки приходилось делить на двух или трех риэлторов. Но самыми неприятными были клиенты, которые хотели только поездить и посмотреть, но не купить. Они отнимали много дней и даже недель времени риэлтора. Из-за них приходилось тратиться на дорогой бензин, и в итоге сделки у риэлтора совершались не чаще, чем раз в 3-6 месяцев. Но все же, работая больше всех коллег вместе взятых, отказывая себе в самом необходимом, за три года Эрен смогла заработать на первый взнос за собственный дом. А значит, пора двигаться вперед и заняться тем, чем она действительно хотела – наукой. Это был второй пункт ее плана. И только потом... Обретя свой дом и престижную работу, она стала бы завидной невестой, достойной хорошего мужчины. Ее размышления по поводу неудавшегося собеседования прервал звонок. ирен дорогая, ты не могла бы захватить Марии по дороге? Кажется, ее сын опять где-то застрял, а сама она все еще боится садиться за руль». «Ого! Это отличная новость! Меня первый раз просят об услуге!» «Неужели они приняли меня в свои ряды?» — подумала Ирен. «Да, конечно, заеду. Без проблем». «Ну вот и славно. Будем вас ждать». На вечер у Ирен было запланировано еще одно важное мероприятие — собрание членов книжного клуба города. Основательницей клуба была супруга мэра, а все его члены — ее подруги, местные сливки общества. На собраниях обсуждались не столько книги, сколько сплетни, а также, как это бывает в небольших городках, вершились судьбы некоторых его обитателей. Например, именно здесь, за бокалом сухого вина, решалось, какие обличающие статьи будут напечатаны в единственном глянцевом журнале и некоторых местных газетах. Здесь же решалось, в каком контексте подать интервью с тем или иным политиком или предпринимателем, показать его героем или же жадным хапугой. Самые крупные заказы на все возможные услуги или поставки также распределялись здесь, в перерыве между бокалом вина и чашечкой кофе. Здесь было сообщество, которое активно поддерживало своих, и каждый, в том числе Ирен, хотел стать его частью. «То, что они попросили меня об услуге, явно хороший знак», — рассуждала она. «Если я в дороге подружусь с Мари, это увеличит мои шансы на вступление. Лишняя поддержка мне не помешает, особенно если ты не француженка, не так богата, как они, и сильно младше всех других мадам. И уж тем более, если в кандидаты ты попала случайно». Ирен заехала за Мари, состоятельной дамой лет 50. Мари, прекрасно выглядите? Готовы ехать? Широко улыбаясь, спросила она. Добрый вечер. Нам лучше поторопиться, а то начнут без нас. Буркнула Мари, и села на заднее сиденье, словно за ней приехал водитель такси. Это что-то вроде ретро-автомобиля? Нет, похоже, Мари будет последней, кто поддержит. «Меня на голосовании», — подумала Ирен, но все же попыталась поддержать разговор, не обращая внимания на высокомерие своей пассажирки. Наконец они подъехали к дому хозяйки, супруги мэра. Такие дома обычно назывались «шато», меньше замка в классическом понимании, но значительно больше обычного загородного дома. Зеленый газон расстилался... Минимум на целый гектар, что было здесь особенным шиком, учитывая невыносимую жару. Чтобы трава не выжигалась под палящим солнцем, требовались огромные затраты на полив. Еще здесь росли кипарисы, источающие сильный хвойный аромат, величественные черные пихты и, конечно, обязательные для этих мест оливковые деревья и лавандовые кусты. Ирен и все еще неприступная Мари прошли по дорожке вглубь сада и присоединились к другим гостям на открытой террасе. Все уже разошлись по маленьким группкам. Кто-то пил вино, непринужденно беседуя с другими гостями, кто-то еле скрывал зевоту, ожидая начала ужина, а кто-то, как Ирен, улыбался и старался выглядеть своим среди этих сильных, могущественных дам. Наконец подошло время ужина. Ирен заняла свое место согласно карточке на столе и почувствовала себя неловко. Приборов справа и слева от тарелки сегодня было значительно больше, чем она видела ранее. И значительно больше, чем показывали на курсах этикета. «Буду внимательно смотреть, что делают другие. И повторять за ними». Ужин подходил к концу. Местные сплетни были обмусолены до мельчайших подробностей. И вдруг... Кто-то вспомнил о книгах. «Ирэн, дорогая, что вы скажете по поводу «Озеро Исступления? Вы читали?» Ирен не читала, но решила не показывать свою уязвимость, а потому осторожно ответила «Очень сильная книга, неожиданный финал». Женщина, задавшая ей вопрос, высокомерно рассмеялась, «Он завоевал ее, и они поженились! Действительно, очень сильный финал!» — сиронизировала она. «Если бульварный роман кажется вам сильной книгой, стоит воспитывать вкус, моя дорогая!» «Вот сучка!» — подумала Ирен, но в ответ лишь улыбнулась. К счастью, в этот момент гостям предложили кофе с маленькими шоколадными десертами — которые называются здесь «Кафе-гурман», и к промаху Ирен никто не проявил интереса.